Одним словом, складывается сложная, многомерная и многоступенчатая сеть отношений собственности и управления предприятиями. Таким образом, в современном западном обществе за частными предпринимателями сохраняются лишь два признака, определяющие их как особую социальную категорию. Они, суть, юридические субъекты дела и ведут дело на свой страх и риск, не подчиняются в этой функции государству. С точки зрения характера юридических субъектов предприятий экономики западнизма разделяются на две группы. К одной группе относятся предприятия, юридические субъекты которых – суть индивидуальные лица, а ко второй – такие, юридические субъекты которых – суть организации из многих лиц. В обоих случаях юридические субъекты предприятий не являются капиталистами в смысле 19 XIX и первой половины XX века.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 С ними уже нельзя адекватно описать специфику западного общества. Экономика функционирует по своим специфическим законам. Но в рамках государственных законов ее нижняя граница фиксируется законодательством, устанавливающим статус хозяйственных единиц с точки зрения уплаты налогов и их права и обязанности по отношению к государству и друг к другу. Верхнюю границу, потолок экономики, характеризует такое состояние, которое исчерпывает возможности правовых отношений участников экономической сферы, а также возможности решения важнейших экономических проблем специфически экономическими средствами. Общеизвестно, что в западной экономике крупные предприятия содержат целые штаты юристов для решения своих проблем, причем их цель – состоит не столько в том, чтобы следить за юридическими границами деятельности подопечных, сколько в том, чтобы лавировать на грани законности и даже за ее пределами, избегая наказания. А судьба многих крупных предприятий и подразделений экономики зависит в большой степени, а порой решающим образом, от неэкономических действий властей. Укрывательство от уплаты налогов – и обман финансовых органов стали всеобщим явлением. Это произошло не из-за особой склонности к преступлениям и корысти, хотя и это не исключено, а главным образом из-за правовых норм. Если педантично им следовать, то большинство предприятий просто обанкротится. Я уж не говорю о том, каких масштабов достиг преступный бизнес. Одним словом, западное хозяйство уже не укладывается в юридические рамки экономики – Точно так же обстоит дело с социальными законами экономики как делового аспекта человейника. Определяющую роль в экономике стали играть предприятия и целые отрасли с наивысшим технологическим уровнем, с максимальным использованием результатов научно-технического прогресса. Они имеют более высокую сравнительно с другими предприятиями прибыль за этот счет, а не за счет эксплуатации наемных работников по законам экономики. С другой стороны, многие крупные предприятия работают в убыток и спасаются за счет всякого рода неэкономических махинаций. Другие требуют таких затрат, которые окупаются в течение времени, выходящего за пределы долговременных инвестиций по законам экономики или не окупаются совсем. Такие предприятия существуют лишь постольку, поскольку жизненно необходимы или поскольку выгодны каким-то людям, наживающимся именно на убытках и банкротствах предприятий. У этих предприятий нет хозяев, для которых убытки предприятий – суть их личные потери. Если бы можно было получить точные данные о том, какими путями в наше время наживают состояние на самом деле, я думаю, что доля таких, которые делают это по законам экономики, честный труд и честный бизнес, оказалась бы поразительно низкой это мое предположение, во всяком случае она имеет тенденцию к снижению. Фундаментальная функция экономики – снабжать общество средствами существования, отошла на задний план или перешла в значительной мере к явлениям неэкономическим. Тон в экономике задают не фундаментальные уровни, а вторые и более высокие – производство сверхнеобходимого, инвестиции с целью извлечения доходов из экономики низших уровней, паразитарные предприятия, предприятия, обслуживающие сверхпотребности высших слоев общества, символическая экономика и тому подобное. Экономика в гораздо большей мере обслуживает самое себя, чем общество в вне ее. Глобализация экономики позволяет западному миру эксплуатировать всю планету методами, которые по форме выглядят как экономические. Эквивалентный обмен, свобода предпринимательства, свободный рынок и тому подобное, а по сути дела, не являются таковыми. Например, вынос предприятий в страну, где сырье и рабочая сила в десятки раз дешевле, чем дома, не есть операция чисто экономическая. Она невозможна без политической, идеологической и военной защиты. Здесь политика, армия, полиция, специальные службы, средства массовой информации – являются необычными средствами защиты экономики, а завоевательными средствами насилия в чужой стране. Ограбление европейскими завоевателями аборигенов Америки не было экономической операцией так и теперь. В основе западнойской экономики лежат принципы эквивалентного обмена. Использование преимуществ положения и конкретной ситуации с целью приобретения прибыли есть нарушение этих принципов. Это не эквивалентный обмен, подобно тому, как таковым не является обмен сена на молоко в отношениях с коровами, обмен виски на Манхэттен в отношениях с индейцами, обмен финансовых подачек на разорение страны в отношениях с Россией. Не являются экономическими операции, называемые словами «экономическая помощь» в отношениях стран Запада – с незападными народами, находящимися в тяжелом положении. Экономические гиганты внутри западных стран организуются как своего рода автономные объединения со своей социальной структурой, подобной структуре коммунистической страны. А выйдя за пределы национальных государств на мировую арену, они стали вести себя во многом не как подвластные своего государства, а как равные ему партнеры. Еще дальше в этом направлении пошли наднациональные экономические гиганты. Они вообще ведут себя как суверенные человейники. Если они кому-то и в какой-то мере подчиняются, так это глобальный денежный механизм. Наднациональные и глобальные экономические империи и организации приобрели такую силу, что теперь от них решающим образом зависит судьба экономики национального государства Запада, не говоря уж о прочем мире. Они властвуют над экономикой в ее традиционном смысле. В их деятельности все большую роль играют политическое давление и вооруженные силы стран Запада. Одним словом, в хозяйственном аспекте западных стран произошли такие грандиозные перемены, что прежние представления об экономике утратили смысл. Требуется научный, а не идеологический анализ реальности, чтобы прийти к какой-то ясности в ее понимании. В системе власти западных стран Фактически происходит разделение функций в вертикальном аспекте. Часть государственности, возглавляемая обычно главой исполнительной власти, президентом, канцлером, премьер-министром, выполняет функции участников и представителей денежного механизма. Фактическая система власти и хозяйства западного мира таковы, что государственность и экономика отдельно взятых стран все более превращаются в их частицы, причем в снятом виде. Считается, будто некая невидимая рука рынка управляет западной экономикой. Фактически и рынком, и экономикой, и государством, и обществом в целом уже управляет вполне видимая, хотя и прячущаяся рука сверхэкономики сверхгосударства, исполнительным органом которого является денежный механизм. Денежный тоталитаризм. Механизм денежного тоталитаризма образует гигантская финансовая система общества, которая теперь обусловлена прежде всего необъятным числом денежных операций, охватывающих все аспекты жизни людей и общества в целом, в том числе и все то, что связано с капитализмом. Этот механизм есть механизм особого подразделения делового аспекта общества, денежного дела. Но в силу особой роли этого подразделения общества, он превратился в механизм общества в целом. Он включает в себя два рода учреждений и предприятий. Банки и другие финансовые предприятия, которые называются другими словами, но выполняют ту же роль или разделяют с банками отдельные функции денежного дела – сберегательные кассы, страховые компании, кредитные учреждения и так далее а также крупные фирмы и концерны, обладающие большими суммами денег и выполняющие функции, аналогичные отдельным функциям банков. Государственные финансовые учреждения. Число денежных предприятий огромно. Имеет место сложнейшее разделение их функций, специализация, а также разделение ими территорий действия и сфер общества. Есть банки частные и общественные, отдельные и объединенные в группы, Личные и акционерные, универсальные и отраслевые, кредитные, ипотечные, коммерческие, национальные, международные. Сами они имеют сложную структуру, иерархию подразделений, начинающуюся центральным отделением и доходящую до местных отделений, непосредственно имеющих дело с клиентами. В их деятельности заняты миллионы людей используются самые современные технологии, без которой вообще уже невозможно функционирование денежного механизма. Денежный механизм почти полностью укомплектован наемными работниками, каждый из которых по отдельности есть лишь его слуга. Внутри его господствуют отношения начальствования и подчинения, сговоры, согласования, принуждения и прочие явления, не имеющие ничего общего с отношениями чисто экономическими.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 включились сферы культуры, образования, развлечения, спорта и все другие, ранее таковыми не являвшиеся. Изменилось само понятие экономики. Произошло вертикальное структурирование экономики. Над экономикой, создающей ценности, выросла экономика, использующая упомянутую, скажем, экономику первого уровня, в качестве источника доходов для занятых в ней, в экономике второго уровня лиц. Она разрослась и усилилась настолько, что стала играть не менее важную роль в обществе, чем экономика первого уровня. И над всем этим выросла сфера экономики на уровне механизма условных или символических денег, символическая экономика, то есть экономика огромных символических капиталов. В настоящее время реальные и символические экономики существуют в значительной мере независимо друг от друга. Сумма условных символических денег, циркулирующих на уровне символической экономики, во много десятков раз превосходит ту, какая достаточно для экономики реальной. Наконец, денежный механизм вышел в свои власти над обществом за пределы экономики, став частью механизма сверхгосударственности. Тут неверно утверждать, будто экономика стала властителем общества. Тут произошло нечто более значительное, а именно – Сложился уровень сверхэкономики и сверхгосударственности, подчинивший себе и государственности, и экономику. Возник качественно новый социальный феномен в структуре «человейника», выходящий за рамки социальной организации общества сверху. Обычно акцентируют внимание на денежной форме и специфических правилах функционирования денежного механизма, а не на его социальном содержании. А последнее состоит в том, что в обществе сложился новый феномен, овладевший денежным механизмом и использующий его в качестве средства власти над обществом, а не только и не столько в качестве капитала. Лишь отчасти этот механизм функционирует как капитал. В большей мере и в основном он превратился в сверхкапитал. Функция капитала стала одной из его функций, подчиненных функции власти. Он руководствуется прежде всего не экономическими, а иными расчетами, а именно расчетами организации и удержания своей сверхобщественной власти над обществом. Денежный механизм имеет доходы не за счет эксплуатации наемных работников, вовлеченные в его работу люди получают заработную плату, не производя никакой прибыли. Они – суть служащей аппарата власти, подобного государственному. Этот аппарат берет дань с подвластного человейника в виде платы за услуги и процентов за кредиты. Это похоже на извлечение прибыли путем инвестиций денег, но только похоже, поскольку этот аппарат оперирует деньгами, и это путает. На самом же деле он имеет доходы, подобно тому, как их имеет государство, не производящее ничего. Он берет дань с тех, кого он обслуживает, то есть эксплуатирует. Государство оперирует огромными суммами денег, но оно делает это не по законам экономики, оно не инвестирует их с целью получения прибыли, нечто подобное бывает лишь в порядке исключения. Оно их тратит на свои нужды, распределяет по различным подразделениям общества, тратит как средство своих политических целей. То же самое делает денежный механизм. В нем есть части, функционирующие по законам экономики, то есть как капиталы, И это затемняет те его части, которые стали феноменами сверхэкономики и сверхгосударства. Не все банки и не все функции банков одинаково входят в эту сферу. Тут переплетаются феномены экономики и власти. И это переплетение вполне нормально, так как власть такого рода вырастает из экономики и над ней. Денежный механизм в его высшей функции власти над экономикой и над человейником вообще – определяет судьбы социальных феноменов огромного масштаба – экономических империй, отраслей экономики, слоев населения, народов и даже целых регионов планеты. Он определяет социальную стратегию большого исторического масштаба. Очевидно, например, что планирование и руководство, крупнейшей в истории операции Запада, именуемой «Холодная война», и финансирование ее, то есть траты на нее – было делом рук денежного механизма Запада. Теперь он стал явлением глобального масштаба. Ватикан западнизма. Выражением «масс-медиа» или просто «медиа» принято обозначать совокупность таких явлений современного западного мира, как радио, телевидение, газеты, журналы, различные периодические, спорадические и одноразовые издания типа газет и журналов, а также другие средства, выполняющие аналогичные функции. После Второй мировой войны в эволюции западной медиа произошел грандиозный качественный скачок. Она оформилась в одну из важнейших сфер общества, так что ее теперь следует рассматривать не просто как множество разрозненных явлений со сходными свойствами, а как единое целое, со сложной структурой, с разнообразными частями и функциями. Исторические условия этого скачка суть следующие. Колоссальный количественный рост составных элементов медиа, их техническое усовершенствование, изобретение новых средств, усовершенствование их работы, возникновение разнообразных связей между ними, расширение сферы их деятельности и усиление их роли в общественной жизни. Конечно, медиа есть одна из сфер приложения и активности капиталов и интересов государства но сводить ее к этому ошибочно. Она есть нечто большее, выходящее за рамки бизнеса и политики. Это, можно сказать, есть третья сила западнизма. Это и информация, и дезинформация, и апологетика, и критика, и услуги властям и бизнесу, и оппозиция к власти и к бизнесу, и проповедь морали, и проповедь разврата, и просвещение, и оглупление, и борьба идей и интересов, и отражение жизни, и искажение реальности – и делание жизни, короче говоря, квинтэссенция общественной жизни во всех проявлениях ее субъективного фактора. Медиа – есть арена общественной жизни, ставшая сама одним из важнейших факторов этой жизни. Она состоит из десятков тысяч учреждений, организаций, предприятий. В ее работу вовлечены в качестве сотрудников сотни тысяч людей. Она привлекает для участия в своей работе миллионы людей всех социальных категорий. Медиа – это могущественный инструмент формирования сознания, чувств и вкусов огромных масс людей и инструмент воздействия на них в желаемом для кого-то духе. Но это такой инструмент, который сам осознает себя в качестве силы, использующий всех прочих и все остальное в качестве инструмента своей власти над обществом. Формально не существует единый центр управления медиа, но фактически она функционирует так, как будто получает инструкции из некоего руководящего центра, наподобие ЦК КПСС. Тут есть своя невидимая рука. Она почти совсем не изучена научно. Данные о ней редко попадают в печать. Ее образует сравнительно небольшое число лиц, которые санкционируют рекомендации, выработанные более широким кругом политиков, бизнесменов, политологов, журналистов, советников и так далее, и подают сигнал к согласованной деятельности медиа по определенным проблемам. Имеется большое число опытных сотрудников учреждений медиа, которые сразу угадывают новую установку и даже опережают высшую инстанцию. И в дело немедленно вступает огромная армия исполнителей – подготовленных выполнять любые задания в духе новой установки. Между людьми, образующими этот механизм, имеют место бесчисленные личные контакты. Медиа стала не орудием сбора и распространения информации, производимой кем-то другим, а производителем, контролем и властителем информации. Она имеет свои мощные и профессионально обученные кадры для этого. В ее распоряжении фактически все силы общества – как-то связанные с информацией. Она формирует информацию по своим правилам, придает информации вид, отвечающий ее интересам. Информационный поток, минующий ее, ничтожен сравнительно с тем, какой проходит через нее, а роль его еще ничтожнее. Она сконцентрировала в себе основные и наиболее влиятельные информационные потоки и силы общества. Медиа вторгается во все сферы общества политику, экономику, культуру, науку, спорт, бытовую жизнь. Ей до всего есть дело. Она не просто влияет на умы и чувства людей. Она проявляет власть над ними. Причем власть диктаторскую. Эта власть осуществляется по многим каналам. Назову основные из них. Медиа буквально приковывает к себе внимание подавляющего большинства населения западных стран – снабжая людей в изобилии практически любой нужной им информации сплетнями, развлечениями, сенсациями. Она обладает для этого неограниченными средствами, самой совершенной технологией и отработанными приемами. Невозможно подсчитать, сколько времени и сил тратят люди, просиживая перед телевизорами, читая газеты и журналы, слушая радио. Никакая церковь не может с этой точки зрения сравниться с церковью западнизма. Она удобна и с точки зрения способа вовлечения людей в ее деятельность. Человек может потреблять продукцию медиа в одиночку, сидя дома, находясь в транспорте, даже во время работы. Вторым важнейшим каналом всевластия медиа является то, что она контролирует и направляет всю интеллектуальную и творческую деятельность общества, создавая поблесити творцам произведений культуры, давая им оценку, отбирая их, показывая их. Медиа присвоила себе функции публичного судьи того, что производит культура, предопределяя само это производство с точки зрения тематики, идейной ориентации и эстетических вкусов. Она определяет то, какой круг людей выпускается на арену культуры, какие произведения, какие идеи, какие моды. Не гений и ум творцов произведений культуры определяет их судьбу, а отношение к ним масс-медиа. Она в состоянии возвеличить ничтожное и бездарное, если оно соответствует ее интересам и конъюнктуре, и не допустить к жизни великое и талантливое, если такого соответствия нет. Третьим важнейшим каналом всевластия медиа является то, что она дает трибуну политикам и арену для политических спектаклей. Она раздувает и использует непомерное тщеславие политиков. Она влияет на их успехи и неудачи порой рукавым образом, Без нее немыслимы никакие выборные кампании, парламентские баталии, встречи, визиты, выступления, демонстрации, массовые движения, партийные мероприятия и вообще все важнейшие явления общественно-политической жизни западных стран. Наконец, медиа сконцентрировала в себе общественное мнение и гражданское общество, став их рупором и одновременно лишив их самостоятельности. Они нашли в медиа свою организующую силу, отчуждая ей свою собственную независимость и власть. Медиа стала чем-то вроде государства для внегосударственной жизни общества. Средства медиа могут принадлежать частным лицам, государству, общественным организациям, корпорациям, банкам. Ее может использовать крупный капитал, правительство, какие-то клики и группы, но все это не лишает ее той роли, какую она играет в обществе, и ее положение в системе прочих социальных феноменов. Она занимает такое положение и играет такую роль в обществе, которые позволяют ей со своей стороны диктовать свою волю всем тем, кто в какой-то мере манипулирует ею, и своим формальным хозяевам. Все те, кто считается ее хозяевами и манипуляторами, вынуждены сами подчиняться тем условиям, благодаря которым они хозяйничают и манипулируют медиа. Тут скорее имеет место сговор и дележ власти между более или менее равными по силе сообщниками, чем отношения господства и подчинения. Хозяин газеты, например, влияет на политическую линию газеты, но одновременно он сам подвластен своей газете как феномену, играющему особую роль в обществе. Медиа есть безликое божество западного общества, которому поклоняются и все те, кто считается, или воображает себя ее хозяевами и начальниками. Самое большее, что на самом деле эти люди делают, это прислуживание своему божеству в качестве его жрецов, разумеется, за хорошую плату и за прибыли. Медиа есть социальный феномен, концентрирующий и фокусирующий в себе силу безликих единичек общественного целого, Зрителей, читателей, ученых, артистов, идеологов, политиков, спортсменов и прочих граждан. Это их коллективная власть, выступающая по отношению к каждому из них по отдельности, как власть абсолютная. Это есть превосходно организованный и функционирующий механизм сверхидеологии западнизма. Социальная организация в целом. Как я уже отметил, Социальная организация западнистского сверхобщества, как целое разделяется на надстроечную и базисную части. Чтобы описать ее строение и свойства, мы должны, естественно, обратиться именно к ее надстроечной части, уделяя внимание базисной в том свете, какой на нее бросает надстроечная часть. Надстроечная часть, о которой идет речь, не есть всего лишь сумма надстроечных явлений сверх сверхгосударства, сверхэкономики, сверхидеологии и других компонентов западнистского человейника. Ошибочно также представлять себе положение так, будто надстроечные части компонентов социальной организации общества превращаются в соответствующие компоненты социальной организации сверхобщества. Упомянутые надстроечные явления общества – Суть лишь отдельные потоки эволюционного процесса, которые сливаются в нечто единое и перемешиваются в этом единстве. Тут происходит взаимное проникновение надстроечных явлений, взаимное влияние, обмен свойствами и функциями, возникновение новых явлений как средство единства и как следствие его. Сюда включаются результаты изменения ориентации эволюционного потока, вносят свою долю новые органы, возникающие в силу закона порождения особых органов для исполнения постоянных функций. В результате на этом уровне теряет смысл разделение частей и функций, имеющие место на уровне общества и в снятом виде в базисной части. Надстроечная часть социальной организации сверхобщества как целое выступает как сверхгосударственность по отношению к государственности, как сверхэкономика по отношению к экономике как сверхидеология по отношению к идеологии и так далее, а не отдельными ее подразделениями с упомянутым разделением функций. Она образует высшее подразделение системы власти и управления сверхобщества, потому для краткости будем называть ее сверхвластью. Сверхвласть не является не только выборной, но и вообще узаконенной. Чтобы она сложилась, необходимо достаточно большое число людей, обладающих следующими признаками. Эти люди имеют настолько высокий социальный статус, что являются фактически независимыми от государственной власти, а также от политической и экономической конъюнктуры. Они регулярно воспроизводятся в этом состоянии и в значительной мере наследуют свой статус. Они имеют влияние на правящие круги человейника и на привилегированные слои, являются известными личностями в человейнике, связаны личными знакомствами, и в значительной мере родственными отношениями. Они образуют иерархию позиций как с точки зрения их социального статуса, так и с точки зрения ролей в рамках сверхвласти. Они образуют основной компонент человеческого материала сверхвласти. Кроме них в рассматриваемое множество входят обслуживающие их лица, исполнители их решений и другие категории. Рассматриваемое множество людей группируется в множество разнообразных объединений в различных измерениях. Эти объединения образуют сложную и иерархизированную сеть, так что образуется плотная связанная среда. Положение людей в этих объединениях зависит от их положения в базисной части сверхобщества, но и последнее зависит от первого. Эти объединения не узаконены юридически. Они складываются по социальным законам объединения людей, а также в силу условий их функционирования в системе власти и управления, личных и деловых отношений, взаимных услуг и так далее. Они разнообразны по степени организованности, начиная от случайных и аморфных и кончая постоянными, с установленной структурой, правилами, разделением функций и так далее. Они формально добровольны, но фактически обладают достаточно прочными нитями, связывающими их в целое. Тут связи аналогичны связям в объединениях на дообщественном уровне, только тут это имеет место на сверхобщественном уровне. Члены таких объединений обладают способностью опознавать своих и чужих, идентифицировать себя в качестве членов тех или иных объединений объединения, из которых состоит сверхвласть, возникают и действуют в рамках юридических законов, но они не являются юридически узаконенными в качестве органов власти. Они присваивают себе функции власти, используя средства и возможности, выходящие за рамки государственности и подчиняющие ее себе. Они позволяют надстроечной части социальной организации управлять самой системой власти и выполнять функции стратегического управления непосильные для государственности эти функции охватывают многолетние планы и особо важные проблемы для выполнения которых и решения которых требуются усилия всей страны положение страны в окружающем мире направление эволюции страны вообще. сверхвласть сверхобщества состоит из двух частей. В первую из них входит все то – люди, объединения, учреждения, предприятия, что занято выработкой и принятием решений. Скажем, решающая часть. Она есть аналог законодательной части власти общества. Вторая часть включает в себя то, что осуществляет исполнение решений первой части. Это исполнительная часть. Хотя решения первой части не являются юридически законными, они имеют принудительную силу для тех, кто их исполняет. Им подчиняются те, кого они касаются. И исполнители подчиняются, поскольку от этого зависит их вознаграждение и вообще положение в человейнике, успех, карьера, общение, судьба детей. Прочие люди подчиняются, поскольку в распоряжении сверхвласти находятся все средства принуждения базисной части сверхобщества – Администрация, суды, полиция, денежный механизм, средства массовой информации. Исполнительная часть сверхвласти образуется из надстроечных элементов социальной организации общества. Она включает в себя также государственную бюрократию, армейское командование, органы государственной безопасности, аппараты партии и так далее Тут имеет место, можно сказать, аппаратный плюрализм. Чтобы представить себе, что это такое, Надо выделить различные подразделения аппарата коммунистической сверхвласти и представить их себе как различные аппараты, объединяющиеся в единое целое благодаря упомянутым выше объединениям правящей элиты. Роль, аналогичную партийному аппарату в коммунистической системе власти, здесь выполняет совокупность людей и организаций, которые держат в своих руках денежный механизм человейника. Западнистская сверхцивилизация Как было сказано выше в разделе «Основные аспекты перелома», эволюционный перелом идет на трех уровнях организации человейников. На уровне образования сверхобществ, на уровне объединения западных сверхобществ в единый человейник, являющийся сверхцивилизацией по отношению к западной цивилизации, на уровне образования глобального человейника вследствие усилий западной сверхцивилизации и под ее господством мы рассмотрели первый уровень рассмотрим кратко второй тенденция к интеграции западной цивилизации в единый человекник имела место всегда она принимала различные формы взаимное проникновение культурное влияние экономические связи кровопролитные войны не была на этот счет исключением и вторая мировая война она была многосторонним явлением в составе ее шла война западного мира против мира коммунистического война внутри самого западного мира за доминирование в нем и за ослабление и даже уничтожение конкурентов, и война за создание насильственным путем хотя бы частичной западной сверхцивилизации, то есть за объединение западноевропейских стран в единое целое под эгидой гитлеровской Германии. Обращаю внимание читателя на то, что объединение нескольких обществ в единый человек в этом случае – Предполагало следующее условия Во-первых, человейник, осуществляющий объединение и находящийся на пути к сверхобществу, каким была гитлеровская Германия. Таким был и Советский Союз в коммунистическом мире. Во-вторых, вертикальное структурирование объединяемых стран. На высшем уровне предполагалась Германия, уровнем ниже Италия, еще ниже прочие европейские страны. Нечто подобное имело место и в отношениях Советского Союза с другими коммунистическими странами Европы после войны. И в-третьих, навязывание объединяющим человейникам, прочим странам социального строя, аналогичного своему. Это же делал Советский Союз после победы над Германией в отношении ряда других завоеванных стран. Так что тут имела место общая социальная закономерность. После Второй мировой войны тенденция к интеграции западного мира не оборвалась, а усилилась. Она лишь приняла другую форму. Историческую инициативу в этом процессе захватили США. Они вступили в войну в Европе в качестве спасителей западноевропейских стран от гитлеризма и от угрозы советского коммунизма. Нисколько не пострадав в этой войне, США без особых усилий стали лидерами западного мира. Сразу же по окончании войны началась холодная война Запада, возглавленного США против коммунистического мира, возглавлявшегося Советским Союзом. Она в сильнейшей степени способствовала интеграции западных стран. Это была первая в истории операция глобального масштаба Запада как единого целого. Возвышение США над странами Западной Европы и американизация ее явились одним из аспектов этого процесса. В какие бы идеологические одежды не рядилась эта историческая роль США, это было фактически покорением Западной Европы внешней для нее силой. США делали то, что пыталась сделать гитлеровская Германия, но другими средствами – гуманными, демократическими, экономическими, политическими, идеологическими, культурными, и не как блицкрик, а как длительный и терпеливый исторический период». Но не следует при этом забывать о том, что все эти средства опирались на военную мощь США, которая неуклонно наращивалась. Холодная война США против Советского Союза была одновременно холодной колонизацией американцами стран самого западного мира. Напоминаю, что после распада Советского Блока и Варшавского договора сохранилась НАТО и фактическое подчинение его США, а вооруженные силы США – стали принимать непосредственное участие в европейских делах, агрессия в Сербию. Факт военного доминирования США над Западной Европой не подлежит сомнению, и доминирование это нарастает, приближая лидерство США в западном мире к наполеоновски-гитлеровскому образцу. Общие социальные законы человеческих объединений действуют и тут с неумолимой силой. Второй аспект рассматриваемого процесса – образование объединения европейских стран, близкого по структуре к единому человейнику. Конечно, оно еще не завершилось. В нем есть нечто антиамериканское, во всяком случае стремление к независимости от США и к образованию сообщества, сопоставимого помощи с США, но остановить этот процесс европейской интеграции уже вряд ли возможно. Факт образования сверхцивилизаций, поглощающий западноевропейскую цивилизацию, несомненен и в этом аспекте. И третий аспект интеграции западного мира заключается в образовании бесчисленных и разнообразных организаций, учреждений и предприятий общезападного наднационального характера. Их уже сейчас насчитываются десятки, если не сотни тысяч. Они не принадлежат ни к какой отдельной стране. Они возвышаются над ними. В их деятельность уже сейчас вовлечены многие миллионы людей. Они организуются и функционируют по социальным законам, правилам, отличным от тех, по каким организуются и функционируют компоненты привычных, традиционных, национальных государств Запада. Они образуют своего рода надстройку над странами западного мира, общества второго уровня, придающую всей западной цивилизации характер гигантского сверхобщества. По моим подсчетам, эта надстройка уже включает в себя десятки миллионов людей, причем самой активной части населения западных стран. Она фактически контролирует более половины всех мировых ресурсов. Она фактически подчиняет себе базисную часть западного мира как единого человейника. Сейчас трудно сказать, насколько жизнеспособен этот социальный монстр. Не исключено, что он со временем расколется на два – на американский и европейский – Но пока в перспективе необходимость борьбы с азиатским коммунизмом, арабским миром и другими частями человечества, пока есть угроза бунтов, в покоренной части и в своих странах, объединяющая тенденция останется доминирующей. Тем более она еще не сработала до определенного предела, после которого, как говорится, можно было бы почить на лаврах. Ареной деятельности, рассмотренной надстроечной части западной сверхцивилизации – является весь западный мир, включая и США. Верхушка ее находится в США. Последняя суть – главной резиденции ее, но подразделения ее имеются во всех странах западного мира. Эта верхушка есть фактическая сверхвласть западной сверхцивилизации. Глобальный человейник Выражение «глобальное общество» стало привычным в сочинениях и речах на социальные темы. При этом глобальное общество понимается как объединение всего человечества в единое целое, подобное привычным обществам. Их часто называют национальными государствами, с единым мировым правительством и прочими учреждениями современных стран, только большего размера. Обоснование такого мирового социального монстра, около 6 миллиардов человек, а футурологи обещают в будущем 10 миллиардов и более, идет по многим линиям. Перечисляются проблемы, которые якобы можно решить лишь совместными усилиями всех стран и народов планеты – демографические, экологические, голода, преступности, болезни и тому подобное. Ссылаются на то, что складывается мировая экономика, ломающая границы национальных государств и решительным образом влияющая на их экономику. Ссылаются, наконец, на то, что мир уже пронизан сетью международных объединений, учреждений, организаций, сплотивших человечество в единое целое.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 ощущает себя живущим в одном мировом объединении, складывается единая мировая культура. Тут все вроде бы верно, но при этом все говорящие и пишущие на эту тему, за редким исключением, отодвигают на задний план или совсем игнорируют тот факт, что сама идея глобального общества есть идея западная, а не всеобщемировая. Инициатива и усилия движения к такому объединению человечества исходят от Запада. В основе его лежит не стремление различных стран и народов планеты к объединению, такое стремление появляется чрезвычайно редко, а стремление определенных сил Запада занять господствующее положение на планете, организовать все человечество в своих конкретных интересах, а отнюдь не в интересах некоего абстрактного человечества. Мировая экономика есть прежде всего завоевание планеты транснациональными компаниями Запада, причем в интересах этих компаний, а не в интересах прочих народов планеты. Некоммерческие международные организации, в подавляющем большинстве суть организации западные, контролируемые силами Запада и так или иначе поддерживаемые и используемые ими. Мировой информационный порядок есть порядок, устанавливаемый странами Запада и прежде всего США. Фирмы и правительства США осуществляют контроль глобальной коммуникации. Западные медиа господствуют в мире. Мировая культура есть прежде всего американизация культуры народов планеты. Одним словом, идея глобального общества есть лишь идеологически замаскированная установка западного мира, возглавляемого США на покорение всей планеты, и на установление своего господства над всем прочим человечеством. Идея глобального общества есть идея прежде всего американская. После краха Советского Блока и самого Советского Союза в США остались единственной сверхдержавой с претензией диктовать свой порядок всей планете. Однако она есть идея не только американская, а общезападная, чтобы установить желаемый мировой порядок, США должны мобилизовать усилия всего западного мира. В одиночку им эту задачу не решить. С другой стороны, западные страны по отдельности не в состоянии сохранить свое положение в мире. Они могут удержаться на достигнутом ими уровне лишь совместными усилиями. А США уже заняли место лидера в их совместном движении к мировой гегемонии. «Единое человечество возможно»,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 И среди этих линий следует в первую очередь назвать разделение человечества на западную и прочую незападную части. Отношения между ними являются совсем не братскими, ни о каком их равенстве и равноправии и речи быть не может. Западная часть возвышается над незападной. В значительной мере первый уже господствует над второй и имеет тенденцию к полному мировому господству. Каждая из упомянутых частей имеет иерархическую структуру в самых различных измерениях. Об организации западной части мы уже говорили. Скажем коротко о том, что она намерена делать и делает в отношении прочего человечества. Во второй половине XX века произошел перелом в самом типе эволюционного процесса. Степень и масштабы сознательности исторических событий достигли такого уровня, что стихийный эволюционный процесс уступил место проектируемой и управляемой эволюцией. Это, напоминаю, не означает, будто все в эволюции человечества стало планироваться, и ход эволюции стал управляться в соответствии с планами. Это означает, что целенаправленный, планируемый и управляемый компонент эволюционного процесса стал играть определяющую роль в конкретной истории человечества. Цели при этом не обязательно благородные. Они могут быть и являются таковыми на самом деле эгоистичными, гнусными, коварными и так далее. Планы не обязательно целесообразные и разумные, они могут быть нелепыми и даже безумными. Управление не обязательно по правилам разумного управления и не обязательно эффективно. Оно может быть дилетантским, неэффективным. Но это не влияет на сам тип эволюции, подобно тому, как плохая государственность не меняет тип власти как государственный. Плохая экономика не меняет тип хозяйства, как экономический. Принципиально важно здесь то, что в западном мире сложилась социальная структура, в которой имеются компоненты, ставящие цели эволюционного характера и глобального масштаба, вырабатывающие планы достижения этих целей, обладающие способностью и средствами управлять огромными массами людей, принуждая их к деятельности по реализации этих планов, распоряжающиеся колоссальными материальными ресурсами, достаточными для того, чтобы исторические процессы, ранее бывшие стихийными, сделать сознательными. Инициатива эволюции нового типа исходит из той надстроечной части западной сверхцивилизации, о которой говорилось выше. Она является и высшим органом управления эволюционным процессом, а также сверхвластью над образующимся глобальным человейником, Именно она правит человечеством в наше время, а не какая-то небольшая кучка богатеев. Она включает в себя, конечно, денежный механизм западного мира и использует его как средство управления Западом и прочим человечеством. Но для управления одним Западом, в котором живет до миллиарда человек, этого мало, а для удержания под своим контролем около пяти миллиардов прочего человечества тем более, нужны мощные вооруженные силы, Политический аппарат, секретные службы, средства массовой информации. Нужно иметь возможность распоряжаться ресурсами национального государства Запада, принуждая к этому систему власти и управления их. В этом аспекте все западные страны, включая США, являются ареной деятельности этого глобального монстра. Верхушка его находится в США. Последняя суть – главная резиденция этого мирового правительства, поставщик мировых вооруженных полицейских сил, место расположения штабов для управления различными рычагами мировой власти, кузница командных, карательных и идеологических кадров и исполнителей воли хозяев планеты. Но подразделения его имеются во всех частях западного мира и других частях человечества – уже находящегося в зоне его влияния и контроля. Западные страны сформировались исторически в национальные государства как социальные объединения более высокого уровня социальной организации сравнительно с другими странами, как своего рода надстройка над прочим человечеством. Они развили в себе силы и способности доминировать над другими народами, покорять их, а историческое стечение обстоятельств дало им возможность использовать свои преимущества в своих интересах. Воздействие этого явления на судьбы человечества было и остается противоречивым. Оно остается могучим источником прогресса, и оно же было не менее могучим источником несчастий Оно явилось причиной бесчисленных кровопролитных войн, включая две мировые, а также причиной гибели многих народов и целых цивилизаций. Оно не только не исчезло со временем, но усилилось – Оно лишь приняло новые формы и масштабы. Теперь западные страны покоряют планету не поодиночке а совместно. Теперь они стремятся покорить все человечество и организовать его так, чтобы они могли удержать свою мировую гегемонию за собой навечно и чтобы могли эксплуатировать всю планету в своих интересах наивыгоднейшим для себя образом. Стремление западных стран к овладению окружающим миром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 В ходе Холодной войны была выработана стратегия установления нового мирового порядка, стратегия создания реального глобального общества. Я называю ее словом западнизация. Сущность западнизации состоит в навязывании незападным народам и странам социального строя, экономики, политической системы, идеологии, культуры и образа жизни, подобных таковым или имитирующих таковые что существует в западных странах. Идеологически и в пропаганде это изображается как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия Запада, которая при этом изображается средоточием всех мыслимых добродетелей. «Мы свободны, богаты и счастливы» так или иначе внушает западная идеология и пропаганда западнизируемым народам. И мы хотим помочь вам стать такими же свободными, богатыми и счастливыми, как мы. Но для этого вы должны сделать у себя в своих странах то, что мы вам посоветуем». Это на словах, а на деле западнизация, в рассматриваемом здесь смысле, имеет реальной целью довести намеченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к самостоятельному существованию и развитию, включить их в сферу влияния и эксплуатации западных стран.